Глава девятая. Усадьба Кротовых, 1826 год. «К Степе меня не пустили. Мечется он по погребу, как бугай в загоне», — объяснил мне поставленный сторожить дебошира-дворник, дядька Василий. «Нечего тебе, Машка, с ним балакать, Еще тебя до кучи зашибить не хватало. И ведь не объяснить, что во вменяемое состояние его способна привести только я». К Степану же не пустили вообще никого, ни мать, ни отчима. А Павел Петрович сам не пошел, прислушался к звукам, которые доносились из погреба, и отправил Дмитрия Степановича в ряск за приставами. Это происшествие всколыхнуло и поместье, и село. Новость о том, как один приятель другого навилы насадил, да еще на трезвую голову, разлетелась по округе в миг. Не прошло и часа, как вдоль усадебной ограды начали мелькать любопытные лица деревенских, а со всех сторон неслись предположения, от чего это случилось, одно другого фантастичнее. Матрена Никодимовна появилась в поместье сразу за травницей, и пока та трудилась, невозмутимо стояла в сенях флигеля и терпеливо ждала известия о сыне. Ее никто не трогал и разговоров не заводил. Бледное лицо и тусклый взгляд. Лучше всяких криков и стенаний давали понять, что этой женщине сейчас не до утешений. После того, как тетка Марфа объявила, что Федька живой, Никодимовна отмерла и отправилась к барину. Павел Петрович к Петушковым не поехал. Какие уж тут праздники, когда в Светлом сотворилось такое дело. Он долго беседовал с Матрёной Никодимовной, потом справился о состоянии Федора, подробно опросил мужиков-очевидцев. Полина и Владимир Александрович уехали на именины вдвоем. Поля, узнав от меня все подробности случившегося, пришла в ужас и велела отправить кого-нибудь за лекарем, так как сельскую знахарку, ведущей в медицине, не считала. Навродский воспринял новость, как всегда, равнодушно и никаких эмоций по этому поводу не проявил. В поднявшейся суете я попыталась забыть пожелание барышни поставить в беседке портрет и наладить какое-нибудь освещение – Но Полина твердо решила объясниться с Навротским именно сегодня, поэтому перед отъездом подозвала Илью и отдала ему все нужные распоряжения. До прибытия приставов в поместье царила напряженная тревожная атмосфера. Федьку унесли к матери в село. Степан же старался разнести погреб по камешку, чем-то бил по его стенам, дядька Василий предположил, что головой, потому как погреб был новым, и в него еще не успели принести ни бочек, ни полок и громко бронился. Его запал не проходил несколько часов. Пока были силы, лакей матерился и что-то крушил, но затем устал и затих. Когда служители закона извлекли его из заточения, Степа выглядел, как печеное яблоко, был ко всему равнодушен, вял и как-то скукожен. Сопротивления он не оказал, а увидев дворню, пробежался взглядом по лицам, словно пытаясь кого-то разыскать. Я присмотрелась, На нем медленно истаивали ненавистные мне черные нити, уводили степу в полной тишине. Расходиться слуги стали только тогда, когда повозка приставов скрылась из вида. Поленька и Навроцки вернулись в светлое в 10 часов вечера. Сначала через открытое окно я услышала стук копыт и шорох колес, а потом и голоса на подъездной дорожке. Владимир Александрович, не желаете ли прогуляться перед сном? Ночь чудо как свежа и хороша. Вашей компании, Полина Павловна, с большим удовольствием. Я осторожно пробралась в сад и заняла наблюдательный пост в кустах у беседки. Портрет, накрытый белой тряпицей, был уже там, а рядом с ним едва теплился жировик, случайно забытый кем-то из слуг. Впрочем, сегодня Полина могла обойтись и без него. Ночь, лунная и светлая, действительно была хороша. В романах именно в такие ночи принято объясняться в любви и клясться в вечной верности. Мне же возвышенных чувств сегодня ничто не навивало, а сидеть в саду было тяжко и муторно. События нынешнего дня выбили меня из колеи, свершилось то, чего я боялась. Не успела, не уберегла. Хотелось, глядя на эту лунявую луну, громко завыть от отчаяния и жалости. Они ведь оба, и Федька, и Степка, были мне почти как братья. Сколько лет мы прожили рядом, бок о бок, и что же теперь? Один пойдет под суд, другой еще не один месяц проведет в постели, и хорошо, если встанет с нее прежним здоровяком, а не беспомощным колекой. А ведь что, по сути, произошло? Поморок, которому ни один из парней воспротивиться бы не смог». Не будь этой чертовой паутины, они бы немного побронились, но потом обязательно посмеялись над тем глупым конским яблоком. Я вздохнула и покосилась в сторону огонька, едва различимого из-за густой листвы. Что господам дослуг? Да Павел Петрович уже спокойно почивает. Как дочку из гостей дождался, махнул ей рукой из окна кабинета, да отправился в спальню. У барышни сейчас важный разговор о чувствах. Навродскому на крепостных вообще плевать. Никому из них нет дела, что сегодня один человек едва не умер, а второй едва не стал убийцей. От невеселых размышлений меня отвлекли шаги и голоса. Стало так неловко, что захотелось встать и уйти. В самом деле шпионить во время таких свиданий все равно, что копаться в чужом белье. Но обещание есть обещание. Радовало только то, что из-за кустов мне ничего не было видно». Зато слышно все должно быть замечательно. «Посидим немного в беседке», – услышала я Поленькин голос. «Смотрите, Владимир Александрович, здесь и жировик есть». «Отдохнуть действительно стоит», – ответил Навродский. «А еще лучше прервать прогулку и отправиться спать. День сегодня был слишком утомительным. И жарким. Жаль пропускать такой чудесный случай освежиться». «Отчего же, Полина Павловна, ваши слуги лампы в беседках оставляют?» Не случилось бы пожара. Завтра обязательно сделаю им внушение. Но согласитесь, Владимир Александрович, сейчас эта лампа очень кстати. По мне тут светло и без нее. Я смотрю, здесь оставили еще что-то. Это картина?» Послышался легкий шорох, очевидно, Поленька сняла с портрета трепицу. Повисла тишина. То ли Навродский внимательно рассматривал портрет, то ли был сильно удивлен. Рассказывать про него я не стала, до последнего надеялась, что барышня откажется от своего плана. Прошла минута, другая. Молчание затягивалось. — Нравится ли вам эта картина? — спросила, наконец, Полина. — Весьма недурно, — с заминкой ответил Навроцкий. Я, признаться, удивлен. Разве место вашему портрету здесь, в беседке? Не лучше ли было повесить его в доме? Поля ожидала другой ответ, поэтому смутилась, — Разговор явно шел не так, как было задумано. «Дело в том, что это подарок», – нерешительно сказала она. «Подарок для вас, Владимир Александрович». «О», – удивился он, – «благодарю, Полина Павловна. Это неожиданно и оригинально. Но разве могу я принять такой дар? Право мне неловко». «Отчего же? Мы с вами хорошие друзья. Разве между друзьями может быть неловкость? Неужели вы откажетесь принять мой портрет?» Не сочтите за грубость, Полина Павловна, однако такие подарки уместны лишь для родных и возлюбленных. Мы же с вами в столь близких отношениях не находимся. Поля растерялась. «Но как же так?» – пробормотала она. «Я думала, что вы... Вы ведь уже в третий раз приезжаете к нам в гости, и я решила...» «Вы решили, будто я приезжаю из-за симпатии к вам», – мягко закончил Навродский. Я вдруг физически ощутила что Владимир очень устал, и этот мягкий тон дается ему с большим трудом, потому как барин ужасно хочет спать. Поля же, наоборот, была возбуждена и состояние своего собеседника не понимала. — Вы очаровательная, чудесная девушка, — продолжал Навроцкий, и можете составить счастье любого мужчины. Но, простите великодушно, любого, кроме меня. Я убежденный холостяк, И пока в своей жизни ничего менять не планирую. Буду откровенен. В этот раз я приехал в ваше поместье исключительно по делу. И мне очень жаль, что вы обманулись на мой счет». Полина, явно потрясенная, молчала почти минуту. Потом чуть слышно сказала. «Господи, какой стыд! Вы молоды и полны мечтаний», — все так же мягко произнес Владимир Александрович. «Право стыдиться тут нечего. Прошу вас, не надо слез». Я все понимаю и ничего предосудительного о вас не подумаю. Главное, что мы во всем разобрались. Завтра я уеду, и эта неловкая ситуация скоро забудется. — Скажите, Владимир Александрович, — чуть хрипло спросила Поленька, — если вы испытываете ко мне лишь дружеские чувства, зачем вам понадобилась моя Маша? — Я уже говорил, Полина Павловна, для ведения моего хозяйства. «Марья – девушка расторопная, образованная, преданная. Можете считать, что я вам позавидовал и захотел заполучить такого замечательного человека себе». «А письмо? Письмо, которое вы оставили перед прошлым своим отъездом. Если ко мне у вас нет никаких чувств...» Она всхлипнула. «Кому же вы писали это послание? Кого называли светлым ангелом?» Владимир ничего не ответил. А Полина просто сложила два и два. — Вы писали Маше, — уверенно и на удивление спокойно сказала она. — Ведь так? Ответом ей снова было молчание. — Вы, — Поля запнулась, — вы влюблены в нее? — Да, — сказал Навродский, — не вижу смысла лгать. Я люблю ее. У меня перехватило дыхание. У Полины, видимо, тоже. Она, в отличие от своего собеседника, знала, что я слышу их разговор. — Но разве это возможно? — воскликнула барышня. — Маша крепостная, ведь это... — Что? — жестко перебил Навроцкий, и Полина замолчала. — Она вас не любит, — пробормотала она через пару мгновений. — Вы совершенно ей не нравитесь. — Я знаю, — в его голосе прозвучала грустная улыбка. — Ну так что ж, у меня есть целая жизнь, чтобы это исправить. — А ведь она мне намекала. Поленьку явно душили слезы. Она меня предупреждала, какая же я глупая, но почему Маша не рассказала все прямо? Вы бы ей поверили, насмешливо поинтересовался Владимир Александрович. Маша удивительно жалостливая девушка. Вас, в отличие от меня, она любит всем сердцем и очень боится причинить малейшую боль. И поэтому пыталась образумить со всей осторожностью и деликатностью». Маша так настойчиво уверяла, что вы меня не любите, так плакала, когда я сообщила ей, что папенька согласился уступить ее вам. — Скажите честно, Владимир Александрович, вы? Вы принуждали ее к чему-то? — Желаете меня оскорбить? — холодно спросил Навродский. — Я не смог ответить на ваши чувства, Полина Павловна, но это вовсе не означает, что я подлец. Ни к чему такому я Марию не принуждал и принуждать не собираюсь. «Разумеется, к такому меня принуждать в себе дороже». «Я ее вам не отдам», — твердо заявила Поленька. «Завтра же попрошу отца расторгнуть договор. Надеюсь, после нашего разговора вы не станете надолго задерживаться в светлом, а портрет прикажу повесить в гостиной. Вы правы, на улице ему не место». Поленька Блучок стукнул по полу беседки. «Меня же наполнила гордость за мою барышню» с каким достоинством она разговаривала с Навроцким. Не рыдала, не истерила, не умоляла. Слезы, конечно, сдерживала с трудом. Больно, должно быть, ей было узнать, что ее любовь невзаимна. А она ничего держится. Потом в спальне, конечно, и поплачет, и покричит, а сейчас ведет себя, на удивление, хладнокровно. Вообще-то это немного странно. Полина всегда и на все реагирует гораздо эмоциональнее. Когда Навроцкий объявил, что влюблен в другую, я ожидала, что барышня упадет в обморок. По моей спине побежали мурашки. Неужели это он ее сдерживает, не дает закричать и скатиться в истерику? Из беседки вдруг повеяло холодом. Вам нужно успокоиться, Полина Павловна, ледяным тоном сказал Владимир. Не стоит бросаться такими заявлениями на горячую голову. Маша поедет со мной. Вы сама понимаете, что так будет правильно. Вы не должны чинить ни ей, ни мне никаких препятствий. Холод превратился в мороз, от которого у меня мгновенно замерзли руки и ноги. Что он там делает? — А как же я? — горько спросила Полина. — Я лишусь и любимого, и подруги. Как же мне теперь быть? — Как вам будет угодно, — равнодушно отозвался Навроцкий. — Главное, дайте нам уехать. А сейчас вступайте в дом. Закончим этот разговор. Право, я сегодня очень устал и больше не имею желания пребывать на свежем воздухе. Доброй ночи, Полина Павловна. Барышня не ответила. Молча вышла из беседки и неторопливо направилась к дому. — Ну как? Достаточно я был деликатен? — громко спросил Владимир Александрович, когда она скрылась из вида. — Мое сердце ёкнуло. Он что, меня заметил? «Милая, выходи! От этих прекрасных кустов так пышет жаром, что не разгадать, кто в них прячется, невозможно!» Я вздохнула, обошла свое убежище кругом и медленно вошла в беседку. Навродский сидел на скамейке рядом с картиной и насмешливо улыбался. «Ты довольна, мой ангел? Не сильно я ранил нежное сердечко твоей любимой барышни!» «Что вы с ней сделали?» — прямо спросила я. Владимир Александрович, вы точно что-то сделали. От чего ты так думаешь? От того, что Полина вела себя слишком спокойно. Нет, это невозможно. Навродский потер виски и посмотрел на меня взглядом человека, больно побитого жизнью. Ты просила поберечь ее чувства, я поберег. Обошлось без унижений, истерик и стенаний. Ты же опять недовольна. Что значит вела себя слишком спокойно? Как, скажи на милость, я должен был с ней говорить, чтобы тебе пришлось это по вкусу. Не надо так волноваться. Я присела на скамейку рядом с ним. Полина Павловна, барышня эмоциональная, а тут вдруг проявила необычайное хладнокровие. Не сердитесь, Владимир Александрович. Я рада, что все прошло гладко и быстро. Но от вашей беседки тянуло холодом, и я натурально замерзла. Владимир глубоко вздохнул. Машенька, милая, я очень устал. Этот бесконечный праздник у господ Петушковых меня чрезвычайно утомил. У меня нет сил на долгие разговоры и утешение рыдающих девиц. Помнишь, я говорил про свои методы воздействия? Считай, я применил один из них, чтобы наша беседа прошла мирно. Только и всего. То есть Полина своим спокойным поведением обязана вам? Да, не переживай, я лишь слегка притупил ее эмоции. «Слегка?» «Поначалу, да, слегка. Потом, правда, пришлось поднажать сильнее, когда она заявила, что попросит отца разорвать соглашение по поводу тебя. Мне все равно, говорила ли она в сердцах или правда намеревалась так поступить. Прости, мой ангел, но я тебя увезу с собой во что бы то ни стало». Я глубоко вздохнула. «Как долго будет длиться это ваше воздействие? И не станет ли Полине от него нехорошо?» Эмоции должны скоро вернуться. Возможно, под утро. А возможно, они вернулись уже сейчас, и твоя барышня рыдает в подушку в своей постели. То есть вы не знаете? Не знаю. Это всего третий раз, когда мне пришлось осознанно вмешаться в душевное состояние человека. Одно могу сказать наверняка. Теперь она точно не помешает нам уехать. А будет ли ей плохо, понятия не имею. Возможно, ее переживания станут чуть сильнее, чем были бы, как бы мы с ней объяснились просто так. Другими словами, бедный барышня так паршиво, что хуже некуда. Умница Владимир Александрович удружил, ничего не скажешь. Я встала. С вашего позволения, барин, я пойду к Полине Павловне. Поздно уже. Доброй ночи. Навродский подскочил с места и преградил мне дорогу. Это очень плохая идея, Машенька. Особенно теперь, когда она узнала, что ты ее счастливая соперница. Смирись. Подругами, как прежде, вы уже не будете. Она не простит тебе моей любви, даже зная, что ты ее не желаешь. Я не уверен, что ваша встреча пройдет мирно. Мне бы не хотелось, чтобы она сгоряча причинила тебе какой-нибудь вред. Я по-прежнему ее камеристка, Владимир Александрович, напомнила ему». «По крайней мере, до завтрашнего дня точно. Вам не нужно за меня волноваться. С Полиной Павловной я как-нибудь справлюсь. Ступайте отдыхать, вы едва держитесь на ногах». Он улыбнулся, а его стеклянные глаза вдруг заискрились такой нежностью, что у меня сбилось дыхание. «Я люблю тебя», – тихо сказал Владимир, отступая в сторону. Я улыбнулась ему в ответ и вышла из беседки. Полины в спальне не оказалось. Рассудив, что барышня после разговора с Навродским, скорее всего, решила прогуляться, дабы привести в порядок мысли и чувства, а вернувшись, непременно меня позовет, я отправилась к себе. Не раздеваясь, легла в кровать и принялась придумывать, как лучше ей объяснить, что мое молчание было вынужденным и ничего дурного я против нее не имела. Мысли, как назло, в голову не шли поэтому я просто лежала и рассматривала потолок. Так прошел час, потом еще один. В какой-то момент я задремала. Сон мой длился недолго. Проснувшись, я вскочила и снова заглянула в комнату Полины. Вдруг она вернулась, а я не услышала. Но барышни по-прежнему не было. В душе зародилось легкое беспокойство. Время-то уже глубоко за полночь, а ее все нет. Не будет же она гулять до утра. Или будет? Чтобы успокоиться, я отправилась ее искать. Ни в гостиной, ни в библиотеке, служившей по совместительству кабинетом Павла Петровича, Поле не оказалось. В саду тоже, причем ни в летнем, ни в зимнем. Я вышла в парк и помчалась к озеру, чувствуя, как внутри нарастает беспокойство. Над озером висела огромная луна, пели птицы. Полины не было. Куда же она подевалась? Можно, конечно, дождаться утра и спросить об этом у самой Полины, когда она, наконец, изволит явиться домой, но мне ужасно хотелось увидеть ее прямо сейчас и убедиться, что с ней все в порядке. Пусть накричит, пусть даже поколотит, лишь бы отыскалась. Решив, что без помощников мне ее не найти, я поспешно отправилась в людскую. Там мне без труда растолкала Нинилу и Настюшу. Девушки долго не могли взять в толк, «Зачем я бужу их среди ночи?» Настя даже попыталась стукнуть меня подушкой, но я увернулась. «Вставайте, Соня! Барышня пропала!» Они вскочили, как ужаленные. Я коротко рассказала им о своих поисках, и мы, разделившись, отправились заново прочесывать поместье. Встретились через полчаса, уже не на шутку встревоженные. Полины нигде не было. Тут уж мы подняли тревогу. Правда, только среди дворни. — Барина пока не будите, — распорядился Иван Петрович. — Рано их волновать. Даст Бог, отыщем Полину Павловну сами. Но отыскать не вышло. Дядька Василий, который всю ночь кимарил на бочке у ворот, твердо заявил, что Поленька усадьбу не покидала. В противном случае он бы об этом знал. Вместе мы осмотрели все, включая задний двор, конюшню, баню и каретный сарай. Но барышня как в воду канула. Эта мысль заставила меня похолодеть. А вдруг она и вправду в воду? Вдруг не выдержала натиска обрушившихся переживаний и утопилась? Этой жуткой мыслью я тут же поделилась с остальными. На вопрос, на кой ли от Полине топиться, пришлось коротко рассказать о якобы случайно подслушанном разговоре в беседке. Опустив подробности, я поведала слугам, что у Полины Павловны и Владимира Александровича вышел разлад, и свадьбу играть они не будут. Мужская половина дворни равнодушно пожала плечами и еще раз поинтересовалась, зачем барышне топиться-то? Не из-за этой же ерунды. Мол, она девица видная, кавалеров у нее пруд пруди, с этим не вышло, выйдет с другим. Женская же половина возмутилась вероломству Навродского и решительно отправила мужскую половину баграме обшаривать озеро. В тот самый момент, когда было решено, что обыскивать дно будут Илья и мой дядька Вавила, скрипнула дверь, и в людскую вошла Марфуша. Она была бледна, как мел. Губы ее дрожали, а глаза были расширены, словно от страха. Дышала она тяжело, как если бы бежала откуда-то изо всех сил. Увидев ее, все замолчали. Марфуша остановилась на пороге, обвела слуг взглядом, Наконец взор ее остановился на мне. «Маша», — чуть заикаясь сказала она, «Наша б — «наша барышня...» «Ты ее нашла?» — воскликнула я при беду. «Где она?» «На чердаке», — Марфуша махнула рукой куда-то в сторону. «Она там повесилась».